2. Мы втроем, я и два профессора, тряслись в четырехместном ландо пробираясь под пепельным лондонским небом в сторону Ридженс Парка и минуя по пути бесчисленные хенсомы, кабриолеты, омнибусы, брумы и прочие повозки и экипажи самых разных видов, половина из которых правили покойники. Современный рынок лондонского труда полон мертвых рук. Наш извозчик, к счастью или несчастью, был живым. Простите, но куда мы едем? спросил я у профессора Сьюарда. Тот какое-то время молчал, будто подбирая слова. Ватсон, вы считаете себя патриотом? Наконец, спросил он в ответ. Я мысленно отметил, что с его стороны это удар ниже пояса, но сказал: Да, я служу ее Величеству. Похвально. К слову, я слышал, вы в этом году после окончания медицинского факультета планировали поступить на службу в армию? Так и есть. Получив степень, я намереваюсь пройти в Нетли курс полевой хирургии. Примечание. Имеется в виду королевский госпиталь Виктории, крупный военный госпиталь, основанный в аббатстве Нетли в графстве Хэмпшир в 1856 году. Армейская медицинская школа при госпитале занималась подготовкой военных врачей. А потом, боюсь, вас отправят в Индию или Афганистан. Но вы, верно, к этому готовы? Безусловно. — ответил я, хотя представление об Афганистане имел наисмутнейшие Когда услышал, что в какой-то азиатской стране началась война, то даже думал списаться добровольцем в солдаты. Но зачем я тогда учился? Раз уж избрал для себя путь врача, то разумнее сделался военным медиком. Профессор Сьорд кивнул. — Вы самый ревностный и прилежный из моих студентов. Если бы вы изъявили желание устроиться в большую больницу, я бы с радостью вас рекомендовал но ваше патриотическое сердце ведет вас на поле боя. В таком случае для вас есть работа, и никто не справится с этой миссией лучше столь серьезного и влюбленного в отечество молодого человека, как вы». «Вы меня заинтриговали». «Я тоже занят в этом деле», — подмигнул профессор Ван Хельсинг. «Весьма захватывающее, я уверен, оно окажется вам по зубам. Наша лондон наконец преодолела Мари Лебон и остановился у старого обветшалого дома напротив Ридженс Парка. Его серый фасад заметно выделялся среди окружающих зданий. Сбоку от массивной двери висела неприметная медная табличка Universal Exports. «Здесь какая-то торговая компания?» «Да Юре, да. Ну, заходите». Профессор Сьюарт открыл перед нами дверь, и я прошел внутрь вслед за Ван Хельсингом. Шаги по мраморному полу отражались гулким эхом. В фойе путь нам преградила регистрационная стойка. Мой преподаватель представился рецепционистке, сказал, что ему назначена встреча с неким мистером М и протянул свою визитку. Девушка приняла карточку, опустила ее в черный футлярчик, закрыла крышку и поставила в пневматический лифт. Захлопнула герметичную дверцу и нажала рычаг. С характерным чпоком визитка улетела наверх. «Минутку!» Вскоре звук повторился. Рецепционистка достала из отсека ответный футляр, вынула оттуда какую-то записку и сказала. «Вас ожидают. Пожалуйста, пройдите к лифту и поднимайтесь на восьмой этаж». Оба профессора даже не спросили дорогу и прошли дальше, как будто все давно тут знали. Девушка на стойке, кажется, тоже их помнила, потому что не предложила проводить. Безлюдные коридоры переплетались таким причудливым образом, что я перестал ориентироваться в пространстве. Думаю, непривычным посетителям и впрямь случалось тут заблудиться. А между тем никто не удосужился повесить на стену какой-нибудь даже самый простенький план. Настоящий лабиринт, поразился я. Профессор Ван Хельсинг ответил. Так и задумывалось. Да зачем же? Чтобы опознать непрошенных гостей. Согласитесь, человек, который бродит по зданию неуверенный и явно наугад, сразу привлекает внимание. Сама планировка выявляет новых посетителей. Наконец мы добрались до лифта, потянули рычаг, закрывая за собой дверь, и поднялись на восьмой этаж. Там профессора опять без всякой заминки провели меня через еще одну сеть коридоров и остановились перед какой-то дверью. По дороге нам то и дело попадались мертвецы в алых военных мундирах с винтовками Мартини Генри на плечах. Их еще лет десять назад приняли на вооружение вместо Снайдер Энфилдов. Сюарт постучался и чей-то голос пригласил нас войти. Профессор опять открыл перед нами с Ванхельсингом дверь, пропуская вперед. Нас встретил, поднявшись из-за рабочего стола, сухопарой джентльмен лет 45. Джейк, эйп! Рад вас видеть! Пожал он руки обоим профессорам, прежде чем перевести взгляд на меня. «А этот молодой человек — новый участник нашей большой игры?» «Посмотрим, захочет ли он присоединиться», — ответил Сьюард. «Я, признаться, почувствовал раздражение от того, что они говорили обо мне так, будто меня в комнате не было. Я прошу прощения, но куда вы меня привели? Профессор, представьте нас! Что за игра? Зачем я здесь?» «Огоньку не найдется?» Не обращая ни малейшего внимания на мое негодование, Ван Хельсинг вытащил из жилетного кармана серебряный портсигар. Хозяин кабинета, в свою очередь, извлек на свет спички с головками из красного фосфора, чиркнул одно и разжег Ван Хельсингу его сигару. «Давайте обо всем по порядку. За раз вам на все вопросы не ответят. Присаживайтесь, побеседуем». Амстердамский профессор подвинул мне стул, и я без всякого удовольствия последовал его совету. Хозяин кабинета, в свою очередь, присел на край стола. «Сперва позвольте спросить. Как вас зовут?» «Что?» «Имя!» — воскликнул я. Представиться в начале беседы — это элементарная вежливость. Сьюарт и Хельсинг весело рассмеялись, чем вызвали у меня еще большее негодование. Хозяин кабинета никак не отреагировал на мой вопрос, и я повторил. «Как вас зовут?» Присоединившись к общему веселью, он, наконец, ответил так. М. Здесь меня называют М. А как на самом деле? А это вам пока что знать не обязательно. Право узнать мое имя нужно заработать. Потерпите. И позвольте вернуться к теме. Итак, как вы считаете, что это за место? На входе висела табличка торговой компании. Все так же раздраженно отозвался я, прекрасно понимая, что это не так. М. похлопал меня по плечу. Но вы же знаете, что это неправда. Или нет? Положим. Я понимаю, как это все внезапно. И мне очень жаль, что приходится идти на такие меры. Но вы уже не маленький ребенок. Будьте любезны, перестаньте дуться. Я вздохнул и обвел всех троих, Ван Хельсинга, Джека Сьюрда и джентльмена, назвавшегося М, взглядом. Мы в здании военной разведки, в секретной службе Ее Величества. И что же навело вас на эту мысль? Когда здание планируют так, чтобы новые посетители в нем плутали, это указывает на секретность. А еще у вас в коридоре армейские франкины, торговая компании и военная охрана ни к чему. А франкин, в отличие от живого человека, не разболтает, что подслушал на службе. Они же как деревянные болванчики. Весьма проницательно. Вас бы познакомить с моим младшим братом. А кто ваш брат? Частный сыщик. И весьма, поверьте в мою беспристрастность, талантливый, хотя без работы хереет. Он снимает комнату в Монтагю, а между заказами убивает время в британской библиотеке. Впрочем, неважно. М поднялся со стола и встал у моего плеча. Мы — секретная служба Ее Величества. Формально находимся в ведении Министерства иностранных дел, но в реальности подчиняемся напрямую премьер-министру. Даже в правительстве наше название знают лишь немногие. «Аппарат Волсингема. бросил у меня за спиной Ван Хельсинг, – «в честь сэра Фрэнсиса Волсингема. Вы же знаете, кем был сэр волсингем «Начальником разведки Елизаветы I», – ответил я, не сводя глаз с лица М. «Раскрыл два заговора против королевы. Развернул сеть агентов по всей Европе». «Верно. Один из европейских шпионов на службе у Великобритании и я. Обошел меня Ван Хельсинг, вытаскивая изо рта сигару. Я периодически путешествую по Европе под предлогом интереса к вампирам и прочим диковинным преданиям. В том числе побывала побывал и в Восточной Европе. В Румынии и соседних странах я изучал легенды о дракуле колосажателе Да-да, в той самой Восточной Европе, на которую так облизывается российский царь. Под предлогом исследований, хотя чего уж там исследования я все-таки провел, я объездил весь континент на деньги Лондонского университета а заодно составил для британской армии карту восточноевропейских стран и выяснил настроение российских подданных. М. подхватил. Российская империя намерена расширяться в двух основных направлениях. На запад, в восточную Европу и на юг, в страны Среднего Востока. По первому направлению они здорово обожглись во время Крымской войны, но в том регионе нам все еще нужны способные люди, вроде профессора Ван Хельсинга чтобы развернуть шпионскую сеть и следить за движениями русских. У царя-агента по всему миру нам тоже нельзя расслабляться. А что до южного направления, думаю, излишне напоминать, что сейчас творится в Афганистане.